Харлоу и Рори, стояли прижавшись к десятифутовой стене, которая тянулась вокруг приюта-отшельника, Харлоу заглянул в сумку. Ты... Посмотри. Так. Канат, крюк, брезент, бечевка, заизолированные кусачки, стамески, аптека, да, все на месте. Мистер Харлоу.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 Находится как раз внутри. Он обогнул дом с другой стороны. Посмотрел вверх, он обратил внимание на чуть приоткрытое окно. Совсем немного дюйма натрия, но все-таки приоткрытое. Харлово огляделся вокруг. Примерно в 20 ярдах виднелись несколько теплиц и оранжереи.